Что вам стоит потратить, пени? Миранда рассмеялась. «Как тебя зовут, чертенок?» «Чарли», — улыбнулся он. «Ну что ж, Чарли Цыганенок, пожалуй, ты прав. Я могу позволить себе узнать свое собственное будущее, если твоя бабушка мне его откроет». Миранда, ожидавшая увидеть перед собой... Злую, беззугую старуху была крайне удивлена, когда ее взору предстала худенькая, розовощекая женщина в ярко-зеленой широкой юбке и желтой блузе, расшитой разноцветными нитками. На ногах ее были красные сапожки, в сидеющих волосах венок из маргариток, а в зубах курительная трубка. «Где ты пропадал, бездельник?» набросилась она на мальчугана. «И кого это ты привел сюда?» Эта леди хочет узнать свою судьбу». «Заплатить можете?» Миранда достала серебряный пенни из кармашка и протянула женщине. Цыганка взяла монетку, попробовала ее на зуб, а затем сказала, «Прошу в мою повозку, миледи». Она забралась первой, а Миранда последовала за ней. Интерьер повозки являлся бы зрелище крайне необычное. Все вокруг было затрапировано шелками самых ярких расцветок – Красные, фиолетовые, желтые, синие полотнища свешивались отовсюду. — Садитесь, садитесь, миледи, — цыганка взяла руку Миранды. — Ну-ка, сейчас посмотрим, дорогуша. Какое-то мгновение гадалка внимательно углядывалась в лицо своей посетительницы. Миранда, ожидавшая услышать обычный вздор о таинственном незнакомце и счастливой судьбе, была совершенно спокойна. Но, вопреки всем ее ожиданиям, пожилая женщина неожиданно сказала... Ваш дом не здесь, не в Англии, Миледи. Это было скорее утверждение, чем вопрос, и Миранда ничего не ответила. Я вижу воду, много воды, а посреди остров, там ваш дом. Зачем вы покинули его? Пройдет много времени, прежде чем вы увидите его снова. Вы хотите сказать, что война затянется надолго? спросила Миранда. «Нет, вы сами определяете свою судьбу, Миледи. Однако вы можете и пострадать из-за этого». Миранда была крайне удивлена словам гадалки и почувствовала, как по спине пробежал холодок. «А что будет с моим мужем?» «Вы будете вместе, никогда не сомневайтесь в этом. Но вам следует быть осторожной, потому что я вижу опасность, большую опасность». Вам встретятся на пути юный золотой бог, черный ангел и черный дьявол. Все трое причинят вам много боли. Вы можете избежать ее, если только захотите. Выбор за вами. Однако, боюсь, вы такая непокорная, и время не изменит ваш характер. Но выживете вы или нет, в конечном счете, зависит от вас самой. Это все, что я вижу. Она отпустила руку Миранды. «Могу я узнать еще кое-что?» — попросила Миранда. «Какая судьба уготована моему ребенку?» «О, с ним будет все хорошо, миледи. Вы можете не волноваться за своего сына». «Но я не говорила, что у меня сын». Цыганка загадочно улыбнулась. «И тем не менее у него все будет в порядке». Миранда покинула цыганский табор, раскинувшийся весьма живописно в лесу, и пошла по направлению к усадьбе. В голове вертелась одна мысль — она должна добраться до Джарада. Если она сможет найти своего мужа, все будет хорошо. Она должна быть с ним, и ничто ее теперь не удержит. Джонатан вернулся в Суинфорд-Холл несколькими днями позже в прекрасном расположении духа из чего Миранда заключила, что ему удалось достать специальное разрешение, за которым он ездил в Лондон. «Когда вы собираетесь пожениться?» — спросила она. «Мы уже поженились», — ответил он, — чем немало удивило ее. «Мы встретились с Сен в небольшой деревушке неподалеку от Оксфорда два дня назад. Там и обвенчались в церкви святого Эдварда. Как я рада за вас! А души желаю вам счастья! Только почему не сообщила об этом мне? Так хотелось быть подружкой невесты. Я боялся, что тебя узнают. Я даже надел парик, когда был в Лондоне. Как приятно снова стать Джонатаном Данхином. Свадебная церемония была очень простой, и на следующий день Эн вернулась к себе в деревню. Джон, конечно, ты прав, что сделал все именно так, сказала она. Ну а как поживает наш друг лорд Пармерстон? Мне полагаю, следует послать ему письмо с выражением глубочайшей признательности.